Тогда они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажут им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.